Комсомольск не весь. По-сталински желтый и желто-красный с архитектурными излишествами. Лучшие и самые долговечные дома. 40-е и 50-е построили японские военнопленные которых здесь было 1015. Сохранились деревянные здания тридцатых дикого для дерева цвета морской волны, есть неоконструктивизм 70-х, блочная скука восьмидесятых Есть бетонные коробки шестидесятых с тех времен, когда Комсомольск обдала волной любви, как и прочие символы до сталинской эпохи. На стене одного из этих зданий, по барочному приземистого дома молодежи, надпись «Здесь заложено памятное письмо молодому поколению 2018 года от комсомольцев города Юности, 29 октября 1968 года». Не так уж смешно. Столица утопии, Комсомольск, как идеологический монумент, вызывает трепет. Но это еще и город, несмотря на утечку и упадок, третий по величине на Дальнем Востоке. Даже если негде работать, жить здесь живут. Есть подозрение, что жизнь на самообеспечение, как у женщины в песках. Неподъемна цена на авиабилеты. Прежде дальневосточник практически каждый год бывал в столице, на Черноморском курорте у родни. В глухом углу Уссурийской тайги разговорились с местным начальником. «Все здесь сижу, правда, в прошлом году слетал на запад. Куда именно? Да в Брянскую область. В общем, все рядом. Брянск, Берлин, Брюссель. На Дальнем Востоке говорят «рядом», а тысячи километров. И надоевшая официозная похвальба «Хабаровский край» равен 25 Бельгиям, правда». Гигантский кусок земли отрывается и дрейфует это не полуостров крым тут нет тоненького и от того тревожно заметного перекопа отрыв не явен но дрейф идет в полуслепом странстве вся страна но на супер окраине не внятца ориентиров носят привкус особой драмы. География для россии была важнее чем для иных государств и остается серьезным социально-политическим, даже эстетическим доводом. Познакомились в Комсомольске с художником Пашей, который сетовал на тесноту местных условий. Его не устраивала и Москва. Он расспрашивал про Нью-Йоркские галереи, брал телефоны Шемякина, Комара и миламида Неизвестного. «Я, значит, чем отличаюсь от японских и китайских философов?» объяснял Паша свое мировосприятие предлагая после водочки снова перейти к шампанскому, аргументировал. «Все возвращается на круги своя», — как сказал Платон. «Мы хорошо сидели, интеллигентно общаясь, а когда дошли до демонстрации работ, я увидел то, что и ожидал увидеть после разговоров. Разверстые ладони в тучах звездной пыли и сполохах планетарных сияний». Другая группа картин изображала смуглых, раздетых девушек идеальных пропорций. Они сидели под пальмами, верхом на львах. «Ты бы, может, их на тигров посадил? Все-таки тигры у вас сводится предложил Геопаше, но он пренебрег. По главной улице Хабаровска прогуливаются две ослепительные девицы. Вязаные пальто ярко-лилового и ярко-оранжевого цвета, черные широкополые шляпы, на таких обернулись бы и на Пятой Авеню. Крашеные блондинки Виктория и Юлия хотят уехать. Пока в Санкт-Петербург, а там видно будет. Причина? Город-то ничего, но люди дикие. Вот пройдите с нами квартал, увидите, как на нас смотрят, и что нам говорят, дикие люди. Явная игра в слабака. Решив уехать, уничтожают последние колебания, сознательно выходя на осмеяние и позор на улицу Муравьева-Амурского. У вокзала бронзовый Ерофей Палч Хабаров, в заломленной от возмущения шапки. Акцент сместился от мужика-казака к графу-генералу. Время такое, неловко без графьев. Памятник основателю города из аристократов стоит высоко, как маяк над берегом. Улица Карла Маркса, идущая от аэропорта до самого Амура, через весь город почти по прямой у здания крайкома ныне, как водится, Белый дом, словно спотыкается, и за площадью становится Муравьева-Амурского. Они оба страшно бы удивились, и Маркс, и Муравьев. По этой магистрали блондинки в черных шляпах и несут свои лиловые кресты к неведомым просторам.